Глава 15. Дымовая яма Ричи Тозер сдвигает очки к переносице. Этот жест уже становится привычным, хотя последние 20 лет он носил контактные линзы и с изумлением думает о том, что атмосфера в комнате изменилась, пока Майк вспоминал происшествие с птицей, на развалинах металлургического завода Кичнера, и они говорили об альбоме его отца с фотографиями и движущейся картинкой. Ричи почувствовал, как комнату заполняет какая-то безумная, пьянящая энергия. За последнюю пару лет он девять или десять раз пробовал кокаин, в основном на вечеринках. Если ты известный диджей, кокаин дома лучше не держать. и ощущение схожее, но не совсем. Чувство это было более чистым, более сильным. Ричи подумал, что оно знакомо ему по детству, когда он просыпался с ним каждый день, и воспринимал как должное. И если, предполагал Ричи, ребенком он когда-нибудь задумывался об этом глубинном пласте энергии, он не мог вспомнить, задумывался ли, то просто щул его как нечто само собой разумеющееся, то, что всегда будет с тобой, как цвет глаз или отвратительно искривленные пальцы ног. Что ж, как выяснилось, это неправда. Энергия, которую ты бодро выкачивал ребенком, энергия, которая, как тебе казалось, никогда не закончится, иссякла между восемнадцатью и четырьмя годами. уступило место чему-то гораздо более скучному, такому же фальшивому, как кокаиновый кайф, целеустремленности, возможно, или намерением, или какому-то другому умному слову из лексикона молодежной торговой палаты. Происходило это незаметно, не разом, как раскат грома. И, возможно, думал Ричи, это то и пугало больше всего. Ты не мог перестать быть ребенком мгновенно, С громким взрывным балах, как взрывались эти клоунские воздушные шары с надписями «Аля Бирма Шейф». «Бирма Шейф» — американская компания по производству крема для бритья. Проводила громкие рекламные кампании. Ребенок медленно выходил из тебя, как воздух из проколотой шины. И однажды, подойдя к зеркалу, ты обнаруживал, что на тебя смотрит взрослый. Ты мог по-прежнему носить синие джинсы, ходить на концерты Спрингстина и Сигера, красить волосы, но и зеркало на тебя все равно смотрело лицо взрослого. И происходили эти изменения, пока ты спал, возможно, как визиты зубной феи. Зубная фея – сказочный персонаж, который дает детям деньги или подарки за выпавший молочный зуб. Его кладут под подушку, и фея берет молочный зуб. И заменяет деньгами, как только ребенок засыпает. Нет, думает Ричи, не зубной феи. Феи взросления. Он громко смеется, забавный, однако, образ, и когда Беверли вопросительно смотрит на него, Машет рукой. Не обращай внимания, крошка, говорит он. Подумал тут о своем. Но теперь эта энергия снова здесь. Нет, еще не вся. Пока не вся. Но возвращается. И речь не только о нем. Он чувствует, как энергия эта наполняет комнату. Ричи думает, что и Майк выглядит тип-топ. Впервые с того момента, как они собрались на тот ужасный ленч в ресторане у торгового центра. Войдя в вестибюль и увидев Майка, сидящего с Беном и Эдди, Ричи с ужасом подумал. Этот человек сходит с ума, похоже, он готовится покончить с собой. Но теперь ничего такого нет и в помине. Не то чтобы отступило на второй план, просто ушло. Ричи сидел рядом и наблюдал, как остатки этого безумия соскользнули с лица Майка, когда он оживлял воспоминания о птице и альбоме. Теперь его подпитывала та самая энергия. То же самое он мог сказать и об остальных. Это чувствовалось по выражению лиц, голосам, жестам. Эдди наливает себе еще один стаканчик джина и сливового сока. Бил выпивает бурбон. Майк открывает новую банку пива. Беверли поднимает голову, смотрит на воздушные шарики, которые Бил привязал к аппарату для просмотра микрофильмов, стоящему на столе библиотекарей в общем зале, и торопливо добивает третью. отвертку. Они все пьют и пьют, но никто не пьянеет. Ричи не знает, из какого источника поступает энергия, которую он ощущает, но точно не из бутылок или банок со спиртным. Нигера Дерри в ауте. Синие шарики. Неудачники по-прежнему проигрывают, но Стэнли Урис наконец-то вырвался вперед. Оранжевые. Ричи думает, открывая банку пива. Мало того, что оно может обратиться в любого чертова монстра по своему выбору. Мало того, что оно использует наши страхи. Так теперь оно еще и Родни Денджерфилд. Родни Денджерфилд. 1921-2004. Настоящее имя Джейкоб Коэн. Известный американский комик. В женском наряде. Нарушает паузу Эдди. «И сколь много знает ОНО о том, что мы сейчас делаем?» – спрашивает он. «Оно здесь побывало, так?» – говорит Билл. «Не уверен, что это имеет какое-то значение», – отвечает Эдди. Бил кивает. «Это всего лишь виртуальные образы. Означают ли они, что ОНО может видеть нас, знать, что мы делаем?» Я в этом сомневаюсь. Мы можем видеть ведущего выпуска новостей на экране телевизора, а он нас нет. Эти шарики — не просто виртуальные образы. Беверли тычет большим пальцем за плечо. Они настоящие. «Если на то пошло это так», — подает голос Ричи, и все смотрят на него. «Образы настоящие». «Конечно, настоящие. Они...» И внезапно что-то еще встает на место, что-то новое. Еще одно воспоминание возвращается с такой силой, что он зажимает уши руками, а глаза за стеклами очков широко раскрываются. «Боже мой!» – восклицает Ричи. Хватается за стол, приподнимается вновь, плюхается на стул с громким шлепком, сшибает банку пива, слишком резко потянувшись к ней – поднимает, выпивает то, что в ней осталось, смотрит на Майка, остальные удивленные, озабоченно, смотрят на него. «Жжет!» — он почти кричит. «Жжет в глазах, Майк! В глазах жжет!» Майк кивает, чуть улыбается. «Ричи!» — спрашивает Билл. «Ты о чем?» Но Ричи почти не слышит его воспоминания. Прокатывается по нему приливной волной, бросает то жар, то в холод, И внезапно он понимает, что воспоминания возвращаются одно за другим по очереди. Если бы он вспомнил все сразу, эффект не отличался бы от выстрела психологического помпового ружья, поднесенного к виску. Ему бы сорвало крышу. «Мы видели приход оно», — говорит он Майку. «Мы видели, как оно пришло, так? Ты и я, или только я?» Он хватает руку Майка, которая лежит на столе. Ты тоже это видел, Майки? Или только я? Ты видел? Лесной пожар. Кратер. «Я видел», — ровным голосом отвечает Майк и сжимает руку Ричи. Тот на мгновение закрывает глаза, думая, что за всю жизнь не испытывал такого облегчения, даже в тот раз, когда самолет, на котором он летел из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско... съехал с взлетной полосы и просто остановился. Никто не погиб, никто не получил травм, часть багажа вывалилась из верхних полок, только и всего. Он прыгнул на желтый аварийный надувной трап, внизу помог женщине отойти от самолета, она подвернула лодыжку. Споткнувшийся бугорок, скрытый высокой травой, она смеялась и прочитала. «Не могу поверить, что я не мертва, не могу поверить, просто не могу поверить». На что Ричи, одной рукой он почти нёс женщину, а другой махал пожарным, которые подзывали к себе появляющихся из самолёта пассажиров, ответил. «Ладно, ты мертва, ты мертва, ты мертва, теперь тебе полегчало?» И они оба закатились безумным смехом. Но такого сильного облегчения, как сейчас, он тогда не ощутил. «О чем это вы?» – спрашивает Эдди, переводя взгляд с одного на другого. Ричи смотрит на Майка, но тот качает головой. «Излагай, Ричи, я на сегодня наговорился». «Вы не знаете, а может не помните, потому что вы ушли», – говорит им Ричи. «Мы с Майки остались, последние два индейца, в дымовой яме». «В дымовой яме», — задумчиво повторяет Билл. Взгляд его синих глаз устремлен куда-то вдаль. «Жжение в глазах под контактными линзами», — продолжает Ричи. «Впервые я его ощутил сразу после звонка Майка в Калифорнию. Тогда я не знал, что это такое, а теперь знаю». «Дым». Дым 27-летней давности. Он смотрит на Майка. Это что-то психологическое? Как, по-твоему? Психосоматическое? Подсознательное? Не думаю, спокойно отвечает Майк. По-моему, твои ощущения столь же реальны, как эти шарики, как голова, которую я увидел в холодильнике, или труп Тони-трекера, который видел Эдди. Расскажи им, Рич. Случилось это через четыре или пять дней после того, как Майк принес пустошь альбом своего отца. Наверное, как раз пошла вторая половина июля. Клубный дом мы уже построили. Но эта дымовая яма, твоя идея сток, ты почерпнул ее из какой-то книги. Улыбаясь, Бен кивает. Ричи думает. День выдался пасмурным. ни ветерка. В воздухе пахло грозой. Как и в другой день, где-то месяц спустя или около того, когда мы стояли в воде, образовав круг, и Стэн резал нам руки осколком бутылки из-под колы. Воздух застыл в предвкушении чего-то такого, что должно случиться. И Бен еще сказал, что в клубном доме так быстро стало совсем плохо именно из-за отсутствия тяги. 17 июля, да, именно он, день дымовой ямы, 17 июля, почти через месяц, после того, как начались летние каникулы, и в пустоши сформировалось ядро клуба неудачников Билл, Эдди и Бен. Позвольте взглянуть прогноз погоды на тот день, почти 27 лет назад, думает Ричи, и я скажу, что там написано, еще прежде чем его прочитаю. Ричи Тозер, он же великий прорицатель. Жарко, влажно, вероятность гроз. И опасайтесь видений, которые могут прийти, пока вы внизу в дымовой яме. Это случилось через два дня после того, как нашли тело Джимми Каллума. Через день после того, как мистер Нелл вновь пришел в пустошь, И сидел на клубном доме, не зная, что под ним, потому что они уже настелили крышу, и Бен самолично проследил за укладкой кусков дерна. Обнаружить, что внизу что-то есть, можно было только одним способом проползти вокруг, опустившись на четвереньки. Клубный дом, как и плотина, стал триумфом Бена, но об этом достижении мистер Нелл остался в полном неведении. Он допрашивал их подробно, официально записывал ответы в блокнот с черной обложкой, но они мало что могли ему сказать во всяком случае о Джими Калуме. И мистер Нелл вновь ушел, еще раз напомнив им, чтобы они не играли в пустоши в одиночку. Никогда. Ричи догадался, что мистер Нелл велел бы им выметаться отсюда, если бы кто-то в полицейском управлении Деви Действительно верил, что этого мальчика или кого-то из детей убили именно в пустоши. Но копы прекрасно все понимали. Останки заканчивали здесь свой путь в силу особенностей дренажной и канализационной систем Дерри. Мистер Нелл приходил шестнадцатого, Да, тоже в жаркий и влажный день, но солнечный. А вот 17-го небо затянули тяжелые облака. Ричи. — Ты собираешься рассказывать или нет? — спрашивает Беф. Она чуть улыбается полными бледно-розовыми губами, глаза ее сверкают.